А вы, молоденькие, глупенькие девушки с вашими хорошенькими, но пустыми головками, сколько раз вам говорилось, что всё, что вам больше всего нравится в избранном вами юноше, далеко не то, что нужно, чтобы он мог быть хорошим мужем, но вы и слушать не хотели. Вы затыкали свои ушки от этих увещеваний, надували губки и делали по-своему. И только личный горький опыт заставлял вас потом вспомнить те слова, которые казались вам такими неприятными и злыми, и оценить их по достоинству. Жених, пылающий, как горно, быстро остынет, сделавшись мужем, и вместе с его остыванием покажутся все его некрасивые стороны, потому что нельзя изменить человека, изгнать из него дурное, вложить доброе. переделать, перекроить, перешить его как платье, фасон которого перестал нравиться. Каким вы получили мужа, таким он до конца своих дней и останется. Наносный блеск быстро тускнеет, прелесть новизны быстро улетучивается. Остаётся неизменным лишь коренное. Быстро остывает и заимствованный жар пылавшего вулканом новобрачного. и под старость вам не у чего будет греться. Да, во время его молодости он кажется вам таким красивым и привлекательным, он так горячо целует вашу ручку, так нежен и предупредителен, он так крепко прижимает вас к груди, и его молодая рука кажется такой сильной и мощной, глаза его так ярки и так головокружительно сладко заглядывают ваши. И он всегда так хорошо одет, но не всегда хорошо платит за это портному. Но будет ли он так же пламенно целовать вам руку, когда она сделается старою, дряблою и морщинистой? Будет ли он осыпать вас нужными именами, когда ваш ребёнок ночью не даст ему покоя своим криком, и вы не будете в состоянии унять это маленькое, бог весть, чем страдающее существо? Будет ли он настолько заботлив, чтобы хоть на одну ночь сменить вас возле кроватки больного ребёнка? Будет ли его рука крепкою и сильной для защиты вас в дни невзгод? Будут ли его глаза светиться для вас блеском любви, когда ваши начнут блекнуть и слезиться? А вы, юные, недальновидные, легко увлекающиеся юноши, Неужели вы серьёзно можете надеяться на то, что те привередливые кокетки, ради которых вы сходите с ума, будут хорошими жёнами? Бесспорно, ваша избранница хороша и одевается с изысканным вкусом. Ещё бы, ведь она только и делает, что корпит над модными журналами, присматривается к одежде богатых щеголих и по целым часам виснет над прилавками модных магазинов и портних. И она всегда такая милая, весёлая, очаровательная, всегда кажется такой примодушной, мягкой, покорной и сострадательной. Она, пожалуй, такой и останется до самого конца своей жизни, но только не для вас. Она будет очаровывать многих мужей, но только не своего. На вас будет возложена обязанность прилично содержать её. повсюду, куда она захочет возить ее, любоваться ее успехами в обществе, в случае надобности защищать ее, не спать по ночам, раздумывая над тем, где бы раздобыть денег для ее прихотей. Больше с нее ничего не спрашивайте. С вас довольно честь и называться ее мужем и быть предметом зависти других мужей, одаренных точь-в-точь точь такими же женами, но не замечающих этого, потому что они уже пригляделись. Вообще на долю вашей жены выпадут все преимущества, все радости, все удовольствия, весь блеск и всё торжество жизни, если вы добродушны, мягкосердечны, честны, терпеливы и непритязательны. А на вашу полные противоположности всего того, чем пользуется ваша жена. она будет сиять молодостью и красотой сначала своими, а потом со временем и купленными вы же при такой жене быстро состаритесь лицо ваше пожелтеет глаза потускнеют и валятся волосы поредеют и поседеют раньше чем вы как говорится успеете оглянуться она будет блистать и в обществе и на вечерах у себя богатством и изяществом нарядов Вы будете на службе носить старый потёртый сюртук, а дома ходить в обтрёпанном засаленном халате и стоптанных туфлях. И не решитесь высунуть нос в гостиную, когда там ваша жена задаёт вечера. Справляющимся о вас из вежливости скажут, что вы страшно заняты, и этим ответом удовледворятся, ведь вы никому не нужны. Она всегда окружена весёлым приятным обществом, ухаживающим за ней и осыпающим её комплиментами и любезностями. Вы всегда одни. Вам никто не скажет простого тёплого дружеского слова. Никто не одарит вас ласковым взглядом. К вам жена заявляется только тогда, когда ей нужны деньги, которых она у вас не просит, а требует. С другой целью она на вашу половину и не заглядывает. Для неё жизнь течёт в вечном праздником, без горя и забот. Для вас нескончаемыми унылыми буднями, полными неприятностей, огорчения, труда и беспокойств. Да, жить уютно, по-семейному, можно только с такими людьми, которые не блестают в обществе. от цветами своего сердца и ума стараются украсить лишь свой собственный очаг, думают лишь о том, чтобы тем, кто разделяет с ними этот очаг, было тепло и спокойно, приятно и радостно. Лучшими спутниками на тяжёлом жизненном пути являются не люди, умеющие очаровывать и обольщать красивой внешностью и остроумной болтовнёй, а люди на вид тусклые и не находчивые в гостиных. Люди крепкие, рассудительные и устойчивые к невзгодам. Люди, которые не боятся ливня, прикрывшись не модным, а удобным и надёжным зонтом, они безбоязненно переходят через огромные лужи, потому что у них крепкая обувь и всегда готовы протянуть свою сильную и твёрдую руку в помощь другому. Такие люди одарённые вечно юнною и свежею душою, стойки во всякой беде, не гнутся и не падают ни при какой буре. Эти люди среди человечества то же самое, что вечно зелёные сосны и ели среди деревьев. Стойкость много значит. Женщины обыкновенно более стойки, нежели мужчины. Есть женщины, на которых вы смело можете положиться во всех жизненных невзгодах. У них та же стойкость, которая проявляется в преданной собаке. Мужчины по большей части скорее похожи на кошек. Вы можете прожить с кошкой 20 лет и считать ее своею, но никогда не можете быть вполне уверены в ней, никогда не можете заглянуть на дно ее души и постоянно должны быть на стороже, как бы она не вздумала соблазниться мягким ковриком, разосланным перед камином соседа. В современном мире нет школы для придания мужчине стойкости. В прежние тревожные времена, когда вся Европа постоянно сотрясалась из края в край войнами, чумой и разными другими общественными и стихийными бедствиями, мужчина умел быть стойким не только по отношению к себе лично, но и к товарищу. Мы заучили наизусть много красивых фраз о безнравственности войны, И радуемся, что живём в такое мирное время, с широко развитыми дипломатическими и торговыми сношениями. И мы пользуемся этим временем, затрачивая все свои силы и способности на то, чтобы как можно основательнее обмануть, обставить, облапошить и даже при случае ограбить лучшего друга, а часто и родного брата. Теми же средствами мы побеждаем и своих врагов. Это мы называем свободным развитием личных свойств. Хвалимся своей цивилизацией, кричим о прогрессе. Да, мы действительно изумительно быстро шагаем вперёд, но в какую сторону? И с негодованием отзываемся о прежних глухих, варварских временах, когда царило одно грубое насилие, хотя тогда люди бились как орлы и львы за честь своих гербов, на которых недаром были изображены орлы и львы, а не лисицы. Разумеется, много можно сказать против войны. Я вовсе не хочу отрицать её тёмных сторон. Я хочу лишь обратить внимание на тот бесспорный факт, что война порождала героев, которых в мирные времена не видно. Она прививала людям привычку к точности и решительности, к неустрашимости и самопожертвованию. она укрепляла их суждение, глаз и руку. Она учила их терпению в страданиях, спокойной рассудительности в опасностях, сохранению душевной ясности в привратностях судьбы, рыцарство, верность, твёрдость и мужество, прекрасные дети безобразной войны. Но лучший её дар людям всё-таки стойкость. Война внушала людям необходимость быть верными друг другу, верными своим обязанностям, верными своему посту, словом, верными всегда и во всем до самой смерти. Мученики, умиравшие на костре, естество-испытатели, старавшиеся покорить природу и открывшие мировые законы, реформаторы своей кровью, а не одной болтовнёю, завоевавшие нам различные вольности люди, душою и телом отдававшиеся науке и искусству в те времена, когда ни то, ни другое не приносило ни славы, ни денег, а лишь осуждение и нищету. Все эти герои происходили от тех суровых людей, которые в кровавых сечах научались смеяться над страданиями и смертью, которым вражеские удары внушали ту непреложную истину, что высшая обязанность человека быть стойким и безбоязненным. Припомните историю о старом короле викингов, который хотел было принять христианство, но в тот момент, когда его с большой торжественностью собирались крестить, вдруг вспохватился и спросил: "Вы уверили меня, что принятие христианства единственный верный путь в Вальгаллу? Но скажите мне, «Где же будут все мои соратники, друзья и родственники, умершие в старой вере?» Смущенное духовенство ответило, что все они будут в таком месте, о котором нежелательно говорить в такую торжественную минуту. «А-а-а!» — вскричал, отступая от купели старый викинг, отлично понявший тонкий намек духовенства. «В таком случае...» Я не желаю креститься. Я не хочу погидать их в несчастье. Он жил с теми людьми, сражался бок о бок с ними, был им неизменно предан и не захотел покинуть их даже после смерти, хотя ему за это и угрожало мучиться вместе с ними в аду. Как был смешон этот глупый викинг, не правда ли, господа современники? С моей же точки зрения для вас, конечно, не обязательный лучше бы бросить всю нашу культуру и цивилизацию и вернуться к тем мрачным временам, когда вырабатывались такие характеры, каким обладал этот смешной викинг. Единственным живым памятником тех времён остался у нас бульдог, но и тот уж не тот. Какая жалость, что мы даём погибать этой прекрасной породе собак. Как великолепен бульдог в своей свирепости и стойкости перед врагом хозяина. в сознании своей обязанности защищать до последней капли крови и имущества и жизнь своего кормильца но как он кроток и покорён когда ему нужно защищать только самого себя